— А что за ночь такая масса том? Что тогда случилось? — Точно не знаю, но они взялись за дело с размахом. Это было во Франции. Кажется, присвятеряне вырезали миссионеров. Джим огорчился и говорит с досадой. — Значит, не выйдет у нас никакого заговора. Пресвятерянцев у нас полно, а миссионеров нет. — К чертовой бабушке миссионеров. Зачем они нам? — Как зачем? Как же вы собрались устраивать заговор масса том? если у нас только половина того, что нужно? Да неужто мы не найдем кого-нибудь вместо миссионеров? А это будет правильно, Масса Том? Правильно? Неважно, правильно или нет. Чем больше в заговоре неправильного, тем лучше. Нам осталось только найти кого-нибудь вместо миссионеров, а потом... Но, Масса Том, разве они согласятся, пока мы им не объясним, что по-другому нельзя, что мы не нашли ми... Замолчи, слушать надоело. Никогда еще не встречал такого негра, только и знает, что спорить, а сам не понимает, о чем ему толкуют. Если помолчишь минутку, я устрою такой заговор, которому варфоломеевская ночь в подметке не годится, и притом без единого миссионера. Джим понял, что ему лучше не вмешиваться, но продолжал ворчать себе под нос, как у негров водится, что ничегошеньки не стоит заговор, если его устраивают не по правилам, а собирают, из чего под руку попадется». Том его не слушал и правильно делал. С негром надо как с ребёнком. Пускай себе бормочет, пока самому не надоест. Том уставился в землю, подпёр рукой подбородок и как будто позабыл о нас и обо всём вокруг. А когда поднялся и стал ходить взад-вперёд по песку, качая головой, я сообразил, что заговор уже зреет. Растянулся на солнышке и уснул. Ведь я пока здесь не нужен и могу отдохнуть. Вздремнул часок. А когда проснулся, Том уже был готов и все продумал.